без материнской слепоты, без баловства. Строгая, требовательная к себе самой, она была такой же и с другими. Слуги говорили о ней. «Взыскательная барыня! А дети? У нас мама сердитая!» Она и в самом деле была сторонницей твердости в воспитании, полагая, что суровость закаляет характер и отлично его формирует. Она забыла, как страдала сама в детстве, не видя от матери ласки, не встречая в ней понимания. Впрочем, она-то полна была нежной любви к своим детям, но проявляла ее только в самоотверженных заботах о них, в неусыпной бдительности, в неустанном внимании к ним. Будучи замкнутой по натуре, все переживая внутри себя, она боялась внешних проявлений чувствительности — Тем более, что стала матерью уже не в годы наивной юности. Что до понимания, то она прекрасно понимала своих детей. У них уже сказывались природные наклонности, во всяком случае, у двух старших. У Теодора, так же, как у отца, были большие способности ко всяким физическим упражнениям. Он мечтал о лошадях и об охоте. В это лето ему исполнилось семь лет, то есть он уже вошел в разум и ему дали в руки маленький детский карабин и стали учить его стрелять. Эмма, наоборот, была внимательная, усидчивая девочка, очень любила слушать разговоры взрослых, охотно злорадствовала над чужой бедой. Для нее было большим удовольствием подметить чью-либо провинность. Когда ее брат или кузены совершали какой-нибудь промах, проливали что-нибудь на скатерть, она вертелась и весело хокотала, радуясь их проступку, и стараясь обратить на него внимание окружающих. Дедушка часто называл ее в шутку «злючка-колючка». Она очень уважала свою двоюродную бабку, тетю Лилину, и влияние старой девы явно сказывалось на ней, хотя и умерялась отсутствием у Эммы врожденной хитрости. В этой семье Повторялись типические черты характера, передававшиеся не только от матери к дочери и от отца к сыну, но и от тетки к племяннице, от тести к зятю. И казалось даже, что эти свойства не столько наследуются, сколько воспринимаются путем воспитания или подражания живому примеру. Чувство Амели к дочери не ослабевало из-за недостатков Эммы, Мать хорошо их видела, но надеяла, что воспитание исправит девочку. Госпожа Бусардель не принадлежала к числу тех матерей, которые любят своих детей за то, что они красивые или одаренные, или ласковые дети. Она любила своих малышей глубокой и постоянной любовью, потому что они были ее родные дети. Амели пошла навестить Аглаю и увидела, что у нее зияющая рана выше колена. Нагноения, казалось, не было, но вокруг виднелись большие кровоподтеки. Они чернели и на самом бедре. Госпожа Бусардель тотчас же велела запрячь лошадь и ехать в сансер за доктором. — Да что вы! Такие пустяки! — говорила Аглая. — Не тревожьтесь вы из-за меня, пожалуйста. Я уже делала себе свинцовую примочку. «Свинцовую примочку? Вы подумайте хорошенько, ведь вон куда лошадь копытом ударила. У вас могут быть повреждены внутренние органы. Тогда уж никакие свинцовые примочки не помогут. А как это случилось?» «Я сама во всем виновата, сударыня. Конюх вывел урагана на проводку, а я задевалась. И как-то вот попала под копыта. Ураганом звали чистокровного арабского скакуна» очень норовистого молодого коня, с которым умел справляться только Викторен. И Амели, особенно когда она вспомнила восклицание Эммы, разгадала тайну. Но чтобы не расстраивать больную, не стал ее расспрашивать. Ничего не спросила она и у других слуг, не желая подвергать пересудам людской эту няню-экономку, которую она хотела держать на особом положении. Всю правду о несчастном случае она узнала от Марисона. Оказалось, что юный Теодор, без ведома домашних властей, которым он был подчинен, упросил конюха посадить его на урагана. Почувствовав, что в седле сидит ребенок,